На следующий день, купаясь с женою и дочерьми хозяина, Афиненка узнала о святилище Афродиты Амбалагеры. До сих пор она, как и многие Афинини, думала, что воплощение Афродиты, отвращающей старость, есть лишь один из символов многоликой богини. Возможно, наиболее юный из ее образов, подобный статуям,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 В просветах между деревьями высились скалы, покрытые мхом столетий, с непонятным очарованием прошедших времен. Дальше, вглубь долины, поперечные ряды темных кипарисов чередовались с багрянцем пирамидальных тополей. Запах разогретой осенней листвы и хвои, свежей, горькой и сухой одновременно, без малейшего привкуса пыли горных дорог.